Глава 15. Знакомство. А даже ты? Кто такой? Маша хлопнула рыжими пушистыми ресницами. Я, чёрный властелин Экхарда Дейдрян. С лёгким недоверием, а не вздумала ли девочка над ним смеяться, утверждая, что не ведает его имени. Представился по всем правилам полосатый. А почему чёрный? Ты ведь не негр? Удивилась Сазонова и чуть смутившись, поспешила представиться в ответ. Меня Мария зовут. «Черный, потому что я диктатор Мария, сухо пояснил собеседник, почти готовясь к типичной для светлых вспышке праведного гнева и очередному возвращению на круги своя попытки убийства проклятого тирана. А, -а, а, тоталитарный или авторитарный режим, заинтересовалась девушка, только сдавшая политологию авторитарный. Коротко усмехнулся, приятно разочарованный в ожиданиях Дейдрян, и убрал меч. Нет, не в ножны. Он просто разжал пальцы, и черный клинок исчез. Понятно. Ну, наверное, твои по-другому и не понимают. Не понимают. Впрочем, не только мои. По-другому почти никогда не понимают и чужие. От всего сердца согласился чёрный властелин и уточнил: Куда ты следовала, Артес, на очередной призыв? За хлебушком решила сбегать. Качнула головой Маша. На призыв меня просто переносит. Никуда бежать не надо. Я провожу. Почему-то скорее констатировал очевидное, нежели предложил или тем паче попросил чёрный властелин. Не властелинское это дело, Да просьб не сходить. Ладно, не стала спорить и обижаться на странную манеру общения, Мария. Сходить вместе за хлебушком все же лучше, чем драться. И себя, и кусты сирени жалко. Себя, кстати, гораздо больше. Кусты оправятся быстро, а вот насчет гражданки сазоновой такое вряд ли скажешь. Очень уж меч у властелина внушительный и внушающий. Чем-то не просто черным, а еще лиловым поблескивает по лезвию. Таким Машу на пяток маленьких машек в пять секунд нашинковать можно. И плевать, что каждую ночь после знакомства со спящей принцессой Дроу Мария уроки берет. у ее нового знакомого, опыт по этой части небось не в днях, а в годах, если не в десятках лет измеряется. Маленький магазинчик, куда поставляла хлеб одночасная пекарня, пользовался заслуженной популярностью у жителей. Во-первых, он был круглосуточным, в отличие от супермаркетов округи. Во-вторых, там продавали практически все, что может вдруг и срочно понадобиться в любое время дня и ночи. В-третьих, о качестве товара тут заботились и никогда не пытались впихнуть просрочку. Хлеб же из мини-пекарни Маша предпочитала любому другому, просто потому, что он был неизменно свежим и очень-очень вкусным, как в детстве. Так что Мария, приветливо поздоровавшись с тетей Сашей, купила пяток кунцевских булочек и одну городскую нагренки. А потом гулять так гулять. Две порции пломбира в шоколаде, который хвалил даже дед Фёдор. Большой охотник до холодного лакомства и столь же большой привереда, вечно ворчащая о всяких ГМО и ароматизаторах, портящих вкус нормальной еды. Своим мороженым Маша тут же зашуршала, вскрывая упаковку. Второе протянуло спутнику. Будешь мороженку? Черный властелин с опасливым недоумением принял холодный вафельный стаканчик, точно такой, с каким расправлялась рыжая девушка. Она не манерничала, дразняя язычком, облизывая губки, не играла в соблазнительницу, она просто с аппетитом ела, кусая крепкими зубами. И это было так естественно, свежо и почему-то притягивало взгляд. Против воли Дейдриан присоединился к незатейливой трапезе и признал: "Вкусно. Давно он не получал от еды такого удовольствия". Или дело было не в еде, а в компании. Двое сидели на деревянной лавочке у магазина и ели мороженое. И никто ничего от черного властелина не требовал, не ждал, не просил, не содрогался в ужасе, не плевался от ненависти, не протирал пол коленями в благоговении эта рыжая девочка ничего совсем ничего от него не хотела она даже не просила сохранить ей жизнь и не тянула от нее ни малейшим привкусом опаски она безоговорочно приняла временное перемирие и соблюдала его приятное лакомство констатировал Дейдриан для поддержания беседы сам до конца не понимая имеет ли он в виду мороженое или общество рыжей девочки и все к нему прилагающееся. Благодарю. Пожалуйста, искренне улыбнулась Артес и уточнила: "Как тебя называть? А тот черный властелин Экхарда Дейдрян очень длинно. Это как упражнение по дикции для картавящих. Мой повелитель Владыка тебе не подойдут", усмехнулся мужчина. "Ага", почесала щеку с зудящим комариным укусом Маша. "Никак Ладно, будешь не называемым злом. И в ответ на эту сентенцию Дейдриан помолчишечи расхохотался, ощущая удивительный подъем душевных сил. Маша поддержала его заразительный смех своим, и секунду другую он звучал искренне и весело. А потом девушка попыталась сцепить зубы, но не вышла. Прервать хихиканье получилось только кусочком мороженого. Смех рвался из груди, Словно она нанюхалась веселящего газа. Мир галлюцинация с грибом. Всё-таки накрыло, пусть и с отсрочкой, сообразила Мария. Осталось только порадоваться, что накрыло лишь сейчас и так простенько, а не в процессе первых переговоров с персонифицированным злом. А то решил бы чёрный властелин Экхарда Дейдриан, что над ним издеваются, и взялся бы сразу за меч, не размениваясь на переговоры. Тебе лучше уйти. Я не знаю, сколько еще будет такое, смогла выдавить в перемешку сживанием и хихиканием Сазонова. И в ответ на непонимание, отразившееся в глазах Дейдриана, в двух словах поведала о недавнем визите в причудливый мир спящих девочек, странных грибов и говорящих котов. Ха, один из мирков грезящих. повезло, что наградил лишь невинным последствиям». Идентифицировал собеседник место действия. И практично предложил метод лечения. Тебе надо прополоскать рот текучей водой. Вместо ответа Маша встала и двинулась домой, что удивительно, даритель ценных советов отправился следом. Может, пожелал проконтролировать процесс и, наверное, к лучшему. Если девушка хихикает в компании странно одетого мужчины, это одно. Может, ей смешной анекдот рассказали, или может на маскарад собирается. А если в одиночку посреди улицы это уже совсем другой тревожный диагноз. Приглашающе махнув рукой и торопливо прохихиков, "Заходи, Андрей". Девушка рванула в ванную, открутила кран, поймала губами струйку холодной воды и честно выполнила инструкцию. Выпрямившись, прислушалась к себе. Тянет ли продолжить безостановочное хихиканье, словно проглотила смешинку? Или нет? И расплылась в благодарной улыбке, утерев лицо желтым полотенцем со смешным круглым зверьком. Отпустила. Спасибо. Ты и сама преодолела бы действие отравы чуть позже. Мелочь, отмахнулся от слов признательности Дейдриан, получивший в награду за совет очередной ребус из жизни Артес. всему выходило, его только что, пусть и без соблюдения полного ритуала званого гостя, пригласили в дом предварительно, не взяв даже временной клятвы о не причинении вреда. Эти маленькие жалкие комнатушки не были походным станом. Именно о них повелитель сегодня получил доклад от одного из своих лучших шпионов. Змее был изрядно озадачен нестыковками. стыковками. Скромное, даже бедное по меркам многих и многих жилье, отсутствие украшений, нарядов и мусорное ведро Повествуя об этом, змея, что чешуйки на щеках и сбивался на пришептывание. Мой повелитель, с, она бросает мусор в мифраиловое ведро. С, в мифраиловое, с, мой лорд. Светлые часто ведут себя странно. Возможно, дева дала обет нищеты, потому мифраиловое ведро символ того, насколько несущественны для нее материальные блага мира. И еще она как-то странно назвала его. Раз уж она пригласила его в дом и считает себя обязанной, повелитель Всея Экхарда, решил кое-что выяснить и начал с малого вопроса. Как ты меня назвала? Ой, виновато моргнула девушка, приведя гостя в гостиную. Где он расположился в единственном кресле с невозмутимо царственным видом, будто сел на тром. Извини, я же говорила, Дейдрян, очень длинно, и язык спотыкается, но похоже на одно из наших имен. Андрей. Вот я и Маша присела на диванчик, пожала плечами и смутилась. Я больше не буду. Прости. Извинялась девушка без привкуса унижения, просто и искренне, как, пожалуй, делала все с первой секунды их встречи. И возможно, только возможно. Именно так она жила, что означает это имя в вашем языке? уточнил повелитель царственным наклоном головы, принимая извинения. Не помню точно, это с греческого. Вроде мужчина. пожала плечами Маша. Совершенно безликое прозвище. Поморщился, оценивая толкование Деидриан. Наверное, никогда не задумывалась. А Деидриан что означает? Жизнь и смерть несущий. Равнодушно перевел повелитель. Здорово, красиво оценила Сазонова и торжественно объявила. Теперь точно запомню. А твое имя несет смысл, уточнил Дейдря. Наверное, никогда не интересовалась. Кажется, упрямая. Когда маленькая была, жалела, что меня Мариной не назвали, то есть морской. Сазонова расплылась в улыбке. Я воду в любом виде обожаю, не говоря уж о море. Жаль, часто бывать не получается. Почему? слегка удивился повелитель. Далеко ехать, почти сутки на дорогу, если автобусом. И дороговато, откровенно ответила Маша. Ты же Артес. Коварно перешел к другому интересующему его вопросу Дейдрян. Бываешь во множестве миров, свободно в выборе пристанища. Можешь назвать домом любое место, какое пожелаешь. Что до да дорого, в любом из миров вдоволь того, что считается сокровищами в мирах иных. Наверное, растерялась Маша, никогда не оценивавшая свои миссии с меркантильной точки зрения. Артез в голову не приходило, что, к примеру, даже в том апокалиптическом мире она могла не сидеть на крыше, изо всех сил пытаясь сообразить, как ей спасти всех и вся, а пройтись по квартирам многоэтажки и забрать какие-нибудь безделушки, оставшиеся от обращенных в зомби жителей, или нарвать всяких растений в эльфийском лесу. Или, или, или для кого-то другого существовало множество этих самых или для Маши их не было ни одного Считаешь это унизительным Артес неожиданно жестко уточнил Дейдрян почему-то помертвев лицом Навидался он таких брезгливых, не брезговавших ничем в своём фанатичном стремлении его прикончить Не знаю Нет не так Задумалась девушка, подбирая подходящее по смыслу слова, отражение своего мнения. Скорее неприемлемо. Да, так, мне так нельзя. За других не скажу. Однако же ведро у тебя из мифраила, задумчиво вставил повелитель Экхард. Какое какое? А, точно, он говорил. Если бы не взяла хоть что-нибудь, он бы на меня очень обиделся и, наверное, убил. Смущенно пожала плечами Мария. А раз моё пластмассовое мусорное ведро сжег, то взамен сделал новое, из какого-то металла. Он это кто? выгнул бровь мужчина. Я не помню имени. Оно втрое длиннее, чем у тебя. Хлопнула ресницами Маша. Сильф или дракон? попробовал угадать собеседник. Дракон. Красивый. Мечтательно и почти восторженно зажмурилась Мария. И чем-то это неприятно кольнуло чёрную душу чёрного владыки. Он презрительно усмехнулся и жёстко парировал. Драконы всегда оборачиваются в прекрасных мужчин, так им проще похищать дев для продолжения рода или пожирания плоти. Э-э, Маша озадаченно моргнула. Ну, наверное, человеком он тоже прекрасным был бы, если отмыть гной после ран. Но я вообще-то про ящера говорила. Красиво, когда парил на крыльях меж звёзд. Это было невероятно. Ты хочешь сказать, что вылечила раны дракона, которые он сам оказался не в силах исцелить, и за это получила ведро из мифраила? Переспросил удивленный повелитель. Ну да, дескать, о чем я только что говорила, подтвердила Мария. Ясно, кивнул собеседник плата достойная, и твое счастье, что дракон никогда не узнает, как ты распорядилась его подношением. Маша честно призналась. Не понимаю. Ты знаешь цену мифраила? Для проформы уточнил собеседник. Нет. Это редчайший и ценнейший металл для украшений, доспехов, артефактов. На твое ведро можно купить пяток городов вместе со всеми богатствами и жителями. Ой, слегка удивилась девушка. Но спокойная практичность мигом возобладала над прочим. Ответила Маша совершенно беспечно. У нас в мире нет такого металла. Значит, и цены у него никакой нет. А ведро мне нужно. Оно легкое и мусор выносить удобно. Но если тебе необходим именно мифраиль, возьми, я себе пластмассовое ведёрко куплю. Повелитель Экхарда, оторопив, уставился на девицу Артес. Она в очередной раз за краткое время знакомства полностью выбила его из колеи. Если надо, возьми Мифраил. Умудрилась же такое предложить. Просто возьми. Ни малейшей попытки выторговать что-либо для себя, ни тени расчета. Как она вообще до сих пор жива? Наверное, лишь чудом творца. И тем в какое изумление повергает каждого, с кем ей довелось пересечься. Впрочем, истинные целители всегда были не от мира сего, и всегда их старались беречь сами миры. Но странно, что целительница стала Артес. Гармонизация вселенной отнюдь не всегда возможна одним лечением. Потому Артес вручается меч, а не цветочный венок. Но если ей пока не приходилось собирать кровавую жатву, исправляя миры, то понятно. А вот что будет с девочкой потом, когда придет пора? сломается или ожесточится сердцем. я не возьму подношение дракона ни в дар, ни платой, отказался Даидрян. Вручённое тебе у тебя и должно пребывать, иначе кара постигнет присвоившего подарок. Скажи, как получилось, что целительница стала артес? Э, девушка озадаченно свела рыжие брови. Я не доктор, я биологом буду. Но ты лечила дракона? А их род почти не поддается действию магии, в том числе и целительной. Хлёстко указал собеседник. «А, а, снова заулыбалась Мария. Нет, я не целитель. Это мне эльфийский лес подарок сделал. Иногда, когда очень нужно для дела, получается лечить. Эльфийский лес дракон артез, которая использует меч, чтобы кроить и копать, а не разить врагов. Кажется, у великого черного властелина, полагавшего постулат: нет человека нет проблемы, руководством к действию началась мигрень. Рыжая девица не вписывалась ни в какие рамки. Нет, убить ее, конечно, было бы проще простого, но все таки чёрный властелин не значит кровожадный безумец. Безумец может дорваться до власти, но править сколько-нибудь стоящий срок никогда. Именно поэтому он решил не спешить с устранением Мартес из-за небольшого вредительства и зловещего пророчества, и выяснить насчет вредительства. Скажи, зачем ты лишила мой замок тепла и света? Неожиданно прямо, хотя и вовсе не собирался поднимать этот вопрос до уточнения толкования пророчества, спросил Дейдриан. Замок лишила? Удивилась Маша и покусала губу, напряженно соображая. Я только пару замков до сих пор видела. В одном заброшенном принцессу будила, во втором воров ловила, хотя он скорее дворцом был. Ни освещение, ни отопление нигде вообще не отключала. Наоборот, недавно мы с ребятишками вернули тепло в их пещеры, чтобы племя не гибло зимой от мороза. Вот как, не расскажешь? мягко уточнил собеседник, начиная кое-что подозревать. И девушка, не чуя подвоха, охотно рассказала ему о странных камешках, вмурованных в круг камней, которые удалось разбить мечом. Потом, видя очевидный интерес к теме у собеседника, припомнила и о похожем камешке в подвале заброшенного дома, который едва не рухнул на голову ей и ребенку. Вопиющая безответственность, между прочим. На ветхое здание даже не повесили табличку с предупреждением. Вот так черный властелин Не озаботившися альтернативными источниками энергии, узнал о порушенных кругах силы, обеспечивавших подачу тепла и света в свою основную резиденцию. Что ж, стоило признать, что гневаться на Артес, делавшую свою работу, не было смысла. Зато на кое-каких собственных подданных, решивших сэкономить на гномьих рунах и потянуть энергию из других миров через нестойкие кристаллы-поглотители, Стоило напустить счетную комиссию с ревизорами-вампирами. Потом беседа обо всем и ни о чем продолжилась на кухоньке рыжей девушки. Под крепкий чай, домашнее творожное печенье и забавные мягкие конфеты с фруктовой начинкой. Тут было светло, несмотря на всего одну люстру фонарик под потолком, и удивительно тепло, наверное, потому что на дворе стояло лето. И вообще, в какой-то момент Чёрный властелин с чёрным сердцем понял, что совершенно не желает возвращаться в свой холодный и тёмный, невзирая на новый свет и жар камней, замок. Быть может, не желает потому, что там не будет этой забавной, поразительно наивной Артес, которая с лёгкостью дарит своё тепло и свет даже тому, кого должна убить. Или всё-таки не должна. Убивать её, чтобы жить самому? тоже не хотелось